Речь зашла про Марка Даниловича. «Совсем пропал», — сказал про него Зиновий Алексеевич. «Сколько уж жден, не вижу его. И утром завернешь, и в обед, и вечером. Все, дома нет». «Рыбные дела зачинаются», — заметил Веденеев. «Верховые покупатели стали трогаться помаленьку. Пока место еще вяло идет, а Бог даст, по скорости немножко расторгуемся. Марка Данилович теперь весь день на караване суш продает». «А как вообще дела-то?» — спросил Зиной Алексеевич. «Цены каковы?» «Покуда так тебе», — отвечал Дмитрий Петрович. «Да ведь теперь еще нет настоящих цен. У нас развязк всегда под конец ярмарки бывает. Через неделю дела пойдут, бойчея». «А вы как? Начали торги?» — спросил Зиновий Алексеевич. «Я не тороплюсь», — отвечал Веденеев. «И надевиться не могу, с чего другие горячих поют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 Тревожно, — спросил Веденеев, и румянец мгновенно облил лицо его. Не укрылось то ни от отца, ни от матери, не утаилось и от Лизаветы Зиновьевны. «Голова что-то разболелась», — молвила Татьяна Андреевна. «Да ничего, с кем этого не случается». Однако ж, — начал было Веденеев, — но смутился, еще больше покраснел, потом, схватив шляпу, стал торопливо прощаться с Зиновьем Алексеевичем. «Когда ж увидимся?» — спросил его Доронин. «Да я завсегда очень рад, слегка запинась», — говорил Дмитрий Петрович. «Пожалуй, хоть завтра». «И прекрасно!» — ласково молвил ему Зиновий Алексеевич. «Пообедаем вместе».